«Терпимо. День третий. День атаки Пикета. 87 градусов, и солнце било по нас молотом. Не забывай, мы были в шерстяных униформах. одна нас всех раздило потом». Прогноз погоды совпадал, пока все было хорошо. «Ты действительно там был, деда?» «Да», — без колебаний ответил дед. Он провел пальцем под носом и над верхней губой.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 обмениваясь ударами в плечо и различными нецензурными остротами. Увидев Вели, они остановились. Взгляни на этого придурка, который обнимает себя, сказал один. Потому что они с одной нормальной девушкой ему не светит, сказал другой. Вот родец, сказал первый. Зацени эти поросячьи глазки. И прическу, сказал второй. Как будто ее слепели.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 — Разве что после моего ухода. — Ну, не думаю. — у тебя, говоришь? — Да. — Ага, — сказал дед, и на этом тема была исчерпана. Они вышли на крыльцо и сели. Дедушка зажёг сигарету и закашлялся после первой же затяжки. — Расскажи про вулкан под Йеллоустоуном, — попросил Вилли. — Я ещё раз. — Да, пожалуйста. — Ну...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 Менять подгузники, конечно же, стала обязанностью Шерон. Ричард заявил, что не выносит этой вони. Когда Вилли предложил свою помощь маме, если она покажет ему, как это делается, она посмотрела на него, как на спятившего. Она надевала маску, когда меняла подгузники, или кормила его протертые в блендере едой. Ее беспокоил не вирус, потому что у деда его не было, а запах. Она называла его